Да Вильяреаль, в соучастии с коим вас подозревали, оказался невиновным. Хотя он и португалец, и даже родственник герцога Браганского, все же он меньше предан ему, нежели интересам короля, нашего государя. Итак, вам совершенно напрасно вменили в преступление дружбу с этим маркизом, и дабы вознаградить вас за несправедливое обвинение в измене, король делает вас самым порутчиком своей испанской гвардии. Я принял это назначение, но просил его светлость разрешить мне до вступления в должность съездить в Корью, чтобы навестить свою тётушку Донью Элеанор де Ласарилье. Министр дал мне месяц на это путешествие, и я выехал в сопровождении одного только лакея. Вы уже меновали Кольменар? И углубились в долину между двумя горами, как вдруг увидели всадника, храбро оборонявшегося от трёх людей, которые все сразу на него нападали. Я не колебались, решил прийти ему на помощь, подскокал к этому синьёру и стал на его сторону. Во время боя я заметил, что наши противники в масках, и что мы имеем дело с опытными бретерами. Однако, несмотря на их силу и ловкость, мы остались победителями. Я проткл одного, он свалился с лошади, а остальные двое немедленно обратились в бегство. Правда, победа была для нас почти столь же роковой, как и для того несчастного, которого я убил, так как после боя мой соратник и я оказались тяжело ранеными. Но представьте себе, каково было моё изумление, когда я в этом всаднике узнал Камбадоса, мужа Донги Елены. Он не менее моего удивился, увидев во мне своего защитника. «О, Дон Гастон!» — воскликнул он. «Возможно ли?» «Вы ли это поспешили мне на помощь?» «Но столь великодушно вступясь за меня, вы, конечно, не знали, что помогаете человеку, который похитил у вас возлюбленную». «Я действительно не знаю этого», — отвечал я ему. Но если бы даже знал, то неужели, по вашему мнению, поступил бы иначе? Неужели вы так бурно обо мне судите, что приписываете мне столь низкую душу? Нет, нет, возразил он. Я вас более высокого мнения. И если я умру от клинка злодеев, то хотел бы, чтобы ваши раны не помешали вам воспользоваться моей смертью. Комбадос сказал ей ему. Хоть Донья Елена мной еще не забыта, все же узнайте, что я не хотел бы овладеть ею ценой вашей жизни. Я даже рад, что спас вас от ударов этих трех убийц, поскольку совершил этим деяние, приятное вашей супруге. Пока мы говорили, таким образом мой лакей сошел с лошади, приблизился к всаднику, распростертому в пыли, И сنيف с него маску показал нам черты, которые Камбадос тут же узнал. Это Капрало, воскликнул он. Коварный родственник, который из-за досады, что лишился незаконно оспариваемого у меня богатого наследства, давно уже питал намерение покончить со мной и избрал нынешний день для осуществления своего замысла. Но небо дозволило, чтобы он пал жертвой собственного покушения. Тем временем кровь наша текла во изобилии, и обомы яствственно слабели. Всё же, несмотря на раны, у нас хватило силы добраться до местечка Вильярехо, которое находилось не далее двух ружейных выстрелов от поля битвы. Заехав в первую попавшуюся гостиницу, мы потребовали фельдшера. Явился один, умение кое его нам очень хвалили. Осмотрев наши раны, Фейлсон нашёл их весьма опасными. Он перевязал нас, а на следующий день, сняв ши повязки, объявил, что раны дона Бласса смертельны. А о моих он высказался более благоприятно, и его прогноз не оказался ложным. Комбадос, видя себя приговорённым к смерти, думал только о том, чтобы к ней приготовиться он отправил нарочного к жене, дабы известить её обо всём происшедшем.